Глава двадцать вторая Дом, милый дом Уже третий день я не мог прийти в себя. Чтобы до конца осмыслить все, что со мной произошло, сегодня, еще до рассвета, я поднялся с постели и устремился в лес. Тропинка вывела меня к реке. Я уже знал, что она называется Птичь. Небольшая река, несущая свои воды в Припять. На ее берегу я нашел уединенное место, окруженное кустами ракитника. Усевшись на траву, я опустил ступни в красноватую от торфянников в воду и погрузился в свои мысли. Как оказалось, двухэтажное здание в лесу находилось в недалеком будущем от того времени, которое я помнил и воспринимал своим. От времени где я впервые встретил друга, ставшего за время нашего удивительного путешествия братом. Я стоял в проеме сферы, не зная, чего мне ожидать дальше, когда на крыльце дома появилась миловидная стройная женщина. На вид ей было чуть больше сорока. Увидев сферу, она замерла, сосредоточив взгляд на моей фигуре, освещенной тусклым светом светом, льющимся со стен небольшого пустого помещения, в котором я находился. Когда женщина поняла, что видит человека, а не инопланетное чудище, она без испуга, но осторожно подошла к сфере. Мое обличье вызвало у нее шок, ведь я был весь покрыт сгустками свернувшейся крови. Этот шок так явственно отразился на ее лице, что я подумал. Сейчас она грохнется в обморок. Но женщина не утратила сознание, а, на удивление, быстро справилась с собой. «Чем я могу вам помочь?» — с тревогой спросила она. По какой-то причине от звука ее голоса у меня защемило в груди. «Ничем», — тихо произнес я, спрятав топоры за спину. «Меня интересуют те, кто находится в этом шаре, а не вы». «Значит, этот странный объект вам не принадлежит?» Женщина пристально всматривалась в мое лицо, но под маской из крови я бы и сам себя не узнал. Я промолчал, считая вполне очевидным ответ на такой вопрос. Молчала и женщина, пытаясь по моему виду догадаться о том, что со мной случилось. — Может, принести вам воды? Мне кажется, вы хотите пить. — Принесите. Я судорожно сглотнул слюну, только сейчас почувствовав, что просто умирал от жажды. Женщина повернулась и быстрым шагом направилась в дом. Я ждал оперший с плечом на светящуюся стену. Сфера не подавала признаков жизни, словно ее обитатели затаились, с любопытством наблюдая за происходящими в стенах их обители событиями. Через минуту женщина снова появилась на крыльце, но не одна, в сопровождении седого мужчины среднего роста. В отличие от своей спутницы, он не был стройным, отрастив себе небольшое брюшко. Мужчина нес большую стеклянную бутылку, наполненную водой. «Здравствуйте!» — спокойно поприветствовал меня мужчина, словно каждый день встречал людей с ног до головы, запачканных кровью и поставил ногу на ступеньку сферы, намереваясь войти во вовнутрь. «Я бы не стал этого делать», — без эмоций произнес я. «Я не хочу, чтобы сфера похитила еще и вас». Мужчина с а я сделал шаг к проходу и протянул руку за бутылкой. Удалив жажду, я посмотрел на оставшуюся воду, встряхнул бутылку и спросил. «Вы не будете возражать, если я умоюсь?» «Я могу вам полить?» Мужчина снова сделал попытку взойти по ступенькам, но я остановил его жестом. «Спасибо, я сам». Пока я умывался, набирая воду в рот, а затем поливая ртом себе на руки, мужчина и женщина в молчании наблюдали за моими действиями. Сфера, казалось, тоже ждала. Думаю, что если бы я покинул ее, она мгновенно улетела, но я не собирался выходить наружу. Моим желанием было снова встретиться с хозяевами сферы и уж на этот раз услышать подробное объяснение происшедшего. Между домом и сферой приземлился летательный аппарат, отдаленно напоминавший легковой автомобиль. Крыша аппарата словно разломилась на двое, половинки сместились в разные стороны, давая возможность пассажирам выйти наружу. Пассажиров было двое. Ими оказались мужчины, одному из которых было примерно столько же лет, как и женщине, встретившей меня первой. Он был плотным, коренастым и по всему было видно обладал недюжинной силой. Второй мужчина был молод, на вид лишь немного старше меня. Парень как парень, без особых примет. Ниже меня ростом, стройный, широкоплечий. Он обладал почти женской грацией, но каждое его движение сквозило какой-то дикой звериной энергией, что мысли о его женственности мгновенно улетучились, как только он в сопровождении старшего двинулся в нашу сторону. Исходящая от парня энергия напомнила мне дикарку, с небольшой разницей, что ей эта энергия добавляла женственности, а ему мужественности». Когда вновь прибывшие мужчины подошли, женщину поцеловала каждого в щеку, а мужчина обменялся с ними скупым рукопожатием. Факт, что двое прилетевших на странной машине людей не высказали никакого удивления ни наличию сферы на обжитой поляне возле дома, ни моей внешности, говорил о том, что они были предупреждены о моем появлении, когда женщина ходила за водой. «Значит, они прилетели сюда ради меня. Или ради сферы. Теперь на меня смотрело четверо. Я тоже смотрел на них. Так мы стояли некоторое время. Мне не хотелось объяснять этим людям, почему я торчу в предбаннике сферы. Мне вообще не было до них дела. Из всех четверых мне была интересна только женщина». Не потому, что она была красива, что мне нравилось ее лицо с чувственными губами и грустными глазами, а потому, что ее голос всколыхнул во мне непонятные чувства. Если позволите, я продолжу умываться. К этому моменту я отмыл только руки. Мне не терпелось ополоснуть лицо, ведь высыхающая кровь неприятно стягивала кожу. Никто из присутствующих не произнес ни слова. Я тут же продолжил умываться, совсем не заботясь о том, что заливал белоснежные стены и пол, растворённые в воде кровью. Краем глаза я увидел, как парень сделал шаг к сфере и прижал к ней ладони. Он закрыл глаза, словно стараясь сконцентрироваться на полученных ощущениях, но через три секунды открыл их и уверенно полез внутрь. Я не мешал ему проникнуть в тамбур, потому что видел этот парень, Единственный из всех четверых не будет мне обузой, если сфера решит перенестись в другое время и место. Парень проскользнул мимо меня вглубь предбанника и положил обе ладони на боковую стенку тамбура. «Ок!» — громко произнес он. Так громко, что я, продолжаю умываться, вздрогнул от неожиданности и выпрямился в полный рост. «Мне показалось...» что всё вокруг замерло в ожидании ответа на его восклицание. Возможно, оно так и было, но его возглас пробудил сферу, потому что через мгновение в боковой стене тамбура возник новый проём. Ещё через мгновение парень обнимал кого-то, кто вышел к нему навстречу. Новый персонаж истории моей жизни был облачён в белый комбинезон и в белый шлем с непроницаемым стеклом такого же белого цвета. Я был в недоумении. Неужели вся эта компания, встретившая меня на лужайке перед домом, каким-то образом связана с моим похищением? Я стоял, не сводя глаз с обнимающихся людей, поражённый таким развитием событий. Парень отпустил человека в комбинезоне и повернул ко мне счастливое лицо. «Ген, ты дома? Расслабься, брат!» Услышав слова парня, женщина сорвалась с места и словно влетела в тамбур. Она схватила меня за плечи, рывком развернув к себе. Затем, обхватив ладонями мою голову, поднялась на цыпочки и начала неистово целовать мое еще не отмытое от крови лицо. «Женечка, Женечка, сыночек мой!» Она плакала, всхлипывала, бормотала сквозь слезы что-то еще. А мне казалось, что я сейчас сойду с ума, потому что переставал понимать что-либо вообще. Через мгновение рядом с нами уже стоял самый старший из мужчин. Он заключил в объятии меня и женщин. Он тоже плакал, тоже целовал меня. Я стоял и ревел в голос вместе с ними. Ревел, как белуга, потому что впервые в жизни не мог принять решение. Я смотрел на завихрение воды, создаваемое речным течением вокруг моих ступеней. А на душе у меня была пустота. Эта пустота несказанно меня беспокоила, ведь я единственный из тех, с кем провел последние три дня, не чувствовал себя счастливым. У меня появилась мать». Именно она встретила мое возвращение первой. Появился отец. Это мужчина, которого провела к сфере мать. Второй мужчина их давний друг. Его звали Александр Николаевич. Но все, кроме меня, называли его Сашей, либо дядей Сашей. Он руководил научным институтом. Еще я обзавелся двумя старшими братьями. Одного звали Арсением. Он прилетел домой поздно вечером того же дня, так как жил и работал в Санкт-Петербурге. Парень, забравшийся в сферу и признавший во мне своего брата, самый старший мой брат. Его звали Эльфом. Поначалу такое имя меня сильно удивило, но когда мне рассказали, откуда оно у него взялось, удивление исчезло, сменившись интересом. Оказалось, он был таким же вынужденным путешественником во времени, как и я. Похоже, попадать в особенные передряги у нас было делом семейным. Имелся у меня родной дядя Вадим, но он должен приехать к нам только завтра. Но вот беда, я никого из них не помнил. Совсем. Еще в моей жизни появился Огг. Он пока с нами, взяв со всех слово, что его присутствие не будет предано огласке. Через несколько дней Огг покинет нас в своей сфере, покинет с надеждой, что его соотечественники позволят ему вновь присоединиться к своему народу, от которого он сбежал. Именно он являлся моим похитителем, ок-рептилоид. За спиной я услышал шаги. Впервые за последнее время они не заставили меня напрячься. В этом мире мне ничего не грозило, если, конечно, я сам не вытворю чего-нибудь опасного для себя, по незнанию или глупости. Я не обернулся. Я знал, что это мама, но не потому, что уже изучил ее походку, а потому, что шаги были очень легкие. Принять ее за кого-то другого было сложно, ведь она являлась единственной женщиной из всех, кто окружал меня на данный момент» мама села рядом со мной вплотную положив голову на мое плечо сегодня ее волосы пахли отваром крапивы и мяты. я знала что найду тебя здесь каким образом ты это узнала я мог бы промолчать мне был совсем не интересен ее ответ но элементарная вежливость заставила поддержать беседу подростком ты любил здесь сидеть с малявкой Вернее, малявка любила. Когда ее долго не было, ты шел за ней сюда и частенько задерживался сам. Пару раз я даже заставала вас на берегу мирно спящими. Причем малявка была тебе вместо подушки. Мама хихикнула, словно в действительности рассказала мне нечто смешное. Возможно, в ее воспоминаниях такая сцена представлялась смешной, но не в моих. В моих воспоминаниях в этом месте была пустота. Малявка — это кто? Лиса. Вернее, лис. Почему малявка? Такая кличка больше подходит самке. Это слово подходит как особи женского, так и мужского пола. Разве не так? Она попала к нам в дом крошечной и несчастной. Вот мы и назвали ее малявкой». «Тогда почему, говоря о самце, ты используешь слово «она»?» Мама рассмеялась еще плотнее, прижимаясь к моему боку. «Потому что вы с Арсей так говорили, а потом мы с папой повторяли за вами сначала в шутку, а потом по привычке». «В моих воспоминаниях это была собака, большая». «Байрон. Он был огромным. С малявкой Байрон был не разлей вода» правда в отличие от лиса удаляться от дома себе не позволял потому что считал себя ответственным за его безопасность он погиб в тот день как ок по ошибке тебя похитил малявка очень по нему тосковала ошибка ога лишила меня памяти о пятнадцати годах моей жизни и спровоцировала смерть моего пса замечательная новость если не учитывать того что, думая об этой ошибке, я не мог проглотить застрявший в горле комок печали. Ок, желая помочь эльфу вернуться в свое время, всего лишь перепутал меня с ним. Вся эта история с эльфом удивительна до сумасшествия. Но, вспоминая происшедшее со мной, я уже ничему не удивлялся, даже тому, что эльф, мой родной брат, несмотря на то, что между моим и его рождением лежал промежуток примерно в 2200 лет. Оказывается, будучи 15-летним гальским юношей, жившим во времена Римской Республики, эльф случайно угнал сферу у сына Огга, прибывшего на Землю с исследовательской миссией. У рептилоидов имелось оборудование, позволявшее им принимать облик, наиболее привычный для обитателей иных миров. Это вовсе не означало, что тела рептилоидов трансформировались при таком изменении. Считывая сознание представителей иных планет, аппарат создавал устойчивую иллюзию, подобную гипнотической. Любое разумное существо, если оно не принадлежало к расе рептилоидов, видело перед собой кого-то, кто ему близок, кто дорог, кто принадлежал к той же расе. Мы с первым увидели в башне своего ротного. Сын Ога, имея при себе такой прибор, смело углубился в лес. Он был уверен, что никто из обитателей земли не рискнет приблизиться к сфере в его отсутствие. На беду сферу в лесу нашел эльф. Юный Гал принял огромный белый шар за римское сооружение. Поэтому не испугался. А любопытством проник внутрь. Сфера, не имея достаточной информации, чтобы проанализировать данные в режиме «свой-чужой», приняла эльфа за своего хозяина, включила автопилот и устремилась в глубокий космос. Она доставила эльфа на планету-заповедник, руководимую Оггом. Ок Ог приложил все усилия, чтобы убедить соотечественников отправить эльфа назад и добился своего. К несчастью любопытный юноша, рассматривая приборную панель сферы, случайно изменил дату своего прибытия, благодаря чему сфера забросила его во времена, в котором жила моя семья. В Римской Республике у эльфа остался брат, по стечению обстоятельств ставший приемным сыном самого Юлия Цезаря а впоследствии первым императором Римской империи Октавианом Августом. После рождения Арсения мои родители не могли больше иметь детей. Когда перед ними встал вопрос о рождении второго ребенка, выбор пал на клонирование исторической личности. Родителям пришлось выбирать из тех, чей геном имелся в распоряжении Института генетики. Так случилось, что мой отец выбрал для клонирования в качестве своего второго сына именно геном первого императора Римской империи. В результате на свет появился я. Я — клон Октавиана Августа, клон младшего брата Эльфа. Волею судеб нам суждено было встретиться тысячи лет спустя после моего первого рождения когда Оггу сообщили, что сфера, на которой эльф был доставлен на Землю, вернулась с неправильной датой прибытия, Ок понял, что человеческий юноша не попал в свой мир. Ок решил все исправить. Он обратился к своему руководству с просьбой отыскать эльфа и исправить досадную ошибку. Высший совет цивилизации рептилоидов запретил Оггу дальнейшее участие в судьбе эльфа. Ок с таким решением не согласился, ведь он был не только смелым, но и ответственным существом. Он обещал эльфу, что вернет его домой, и не мог не сдержать своего обещания. Ок проигнорировал приказ Высшего Совета. Дождавшись подходящей минуты, он украл сферу, зная, что возвратиться на родную планету уже не сможет. «Ок!» Прибыл на Землю, когда мне исполнилось 15 лет, а мой брат-эльф стал значительно старше. Ок был биологом, а не техником. Он не знал, что в этом временном промежутке планеты Земля нельзя совершать перемещение во времени, захватив объект силовым полем, потому что в этом случае сфера будет обнаружена системой противокосмической обороны Земли. Ог долго искал эльфа. Наконец, проанализировав все доступные сообщения о сетей публичного вещания, он смог найти место, где находился юноша, к которому относился как к сыну и за чью судьбу считал себя ответственным. Сфера Огга зависла над поляной недалеко от нашего дома. Вскоре случай исправить ошибку, вызванную перемещением эльфа в наш мир, оггу представился. Правда, это был не эльф, а человек, имевший с ним разительное внешнее сходство. Я. Я выбежал с куском торта для собаки по кличке Байрон. Байрон, в отличие от малявки, не любил заходить в дом, предпочитая жить под навесом, из-под которого он мог контролировать большую часть взятой под опеку территории. Я вышел на крыльцо с тарелкой в руках. Не успев пробежать и десятка шагов, я был захвачен полем космической сферы ОГГА. В это мгновение система противокосмической обороны засекла сферу и выпустила по ней мощные энергетические разряды сразу с трех спутников. Эти разряды не были в состоянии причинить сфере вред, если бы я, как и ОГГ, находился внутри сферы, и испепелили бы меня, если бы силовое поле меня не защищало. В результате я потерял память, Байрон, трусивший мне навстречу, был убит, а сфера Ога получила частичные повреждения. Электрический удар пришелся в момент подготовки к перемещению. Эта атака на сферу вызвала сбои в навигационной системе, в результате которого сфера перенесла нас во вторую половину XX века. Силовое поле выбросило меня, оставив лежать без памяти посреди улицы небольшого поселка, а Ог надолго потерял меня из виду. Я не знаю, каких усилий стоило Огу найти меня. Он не вдавался в подробности, повествуя о том, как пытался исправлять свои промашки, наслаивавшиеся одна на другую. Ок не знал о поломке в навигационной системе своего сферического корабля. Он был озабочен моими поисками и искал меня, внедряясь в человеческое общество. Шесть лет рептилоид существовал с людьми, ежесекундно рискуя быть разоблаченным. Однажды ему повезло. На момент, когда наши пути снова пересеклись, я являлся военнослужащим роты особого назначения. Ок следил за мной неусыпно. Вскоре ему представилась возможность снова захватить меня силовым полем. Вот только приборы временного перемещения не работали должным образом. Перемещаясь со мной во времена Римской Республики, Ок не только прихватил с собой еще одного человека, но и промахнулся настолько, что забросил нас с первым в поздний меловой период. Ему ничего не оставалось, как оставить нас на произвол судьбы и заняться ремонтом приборов, отвечавших за перемещение во времени, попутно отслеживая наше передвижение в мире динозавров. Калибровка приборов давалась Оггу с трудом, ведь он, как ни крути, был биологом, но в его распоряжении имелась вся необходимая техническая литература. В общем, к концу моих приключений Огг мог с полной уверенностью именовать себя еще и техником. Были моменты в наших приключениях, которые заставали его врасплох, так же, как и нас. Когда надо мной и напарником нависала опасность, или, как в случае с представителем семейства обелизавров, ждала неминуемая смерть, Оггу приходилось перемещать нас во времени настолько, насколько позволяло неотрегулированное оборудование и разреженные в результате сверхдлинного скачка в прошлое энергетические блоки. За спиной снова послышались шаги. Мама на секунду обернулась, чтобы посмотреть, кто нарушил наш покой, и снова прижалась ко мне. Это был эльф. Шаги мужчин я различал уже безошибочно. Он держал на руках енота по кличке Шкет. Милого, проказливого зверька с бандитской маской на мордашке подарил семье Александр Николаевич. Это было единственное на данный момент животное в нашем доме. «Папа подсказал мне, где вас найти. Надеюсь, я не помешаю вашему уединению». Эльф уселся рядом со мной с другого бока и положил мне на колени Шкета. Енот тут же обхватил мою левую руку передними лапами и затих. Енот уже привык ко мне, но полностью не доверял, затихая на моих руках, словно надеясь, что я его не замечу. «Не помешаешь. Тем более, что уединение было до прихода мамы, а до твоего прихода было удвоение. Теперь вместе с тобой у нас утроение». Мне было сложно произносить слово «мама». Чтобы произнести его, я постоянно делал над собой усилия и не жалел об этом, потому что, произнеся его, испытывал странную приятную теплоту в области сердца. «Нет, Ген, очетверение», — засмеялся эльф. В подтверждение своих слов он потрепал по голове енота. Тот тут же отпустил мою руку, перебравшись на колени брата. Ты не жалеешь, что не вернулся в Галлию, как предлагал Ок. Ни секунды. Мне нравится моя новая семья. К тому же после проигранных битв и оккупации Римом нашей родины я знал, что дома ничего хорошего меня не ждет. Эльф снова засмеялся. По его смеху я слышал, что он действительно счастлив. — У тебя появился бы шанс встретить меня настоящего. «Брось, Ген, ты настоящий. До исчезновения у тебя никогда не возникало мысли, что ты поддельный. Мало того, ты гордился своей особенностью и мечтал, что однажды в тебе проснутся законсервированные в геноме воспоминания императора. Я клон». В разговор встряла мама. «Да, клон. Это каким-то образом делает тебя хуже всех остальных?» Ты отличаешься от Арсии и Эльфа только способом зачатия. И все. В процессе роста и взросления твое тело, благодаря эпигенезу, приобрело столько отличий от Октавиана Августа, что перестало быть полностью идентичным ему и внешне, и генетически. А значит, приобрело в чем-то отличающееся от него сознание. Скажи мне, я сама являюсь тем же человеком, кем была в пять лет? А в 10 лет я не совпадаю с собой 20-летней ни телесно, ни генетически, в силу эпигенетических изменений, ни сознанием. Можешь сказать, что связывает меня с той пятнадцатилетней девочкой-подростком, какой я была когда-то, кроме некоего количества обрывочных воспоминаний? Я изменилась внешне и генетически, и все, что связывает меня со мной самой, Из не столь отдаленного прошлого – это отпечатки пальцев, клочки воспоминаний и частичное внешнее сходство. То есть, по сути, я являюсь неидентичным близнецом во времени в отношении к самой себе, словно я клон того крохотного существа, которое родила моя мама на свет почти пятьдесят лет назад. «Ты наш сын и брат, ни секунды не сомневайся в этом». «Я знаю это, но все равно не могу отделаться от мысли, что я не настоящий». Мама была возмущена таким заявлением, но старалась говорить тихо и спокойно. «Миллионы людей мечтали и мечтают прожить свою жизнь сначала, воскреснуть и начать с нуля. Тебе выпал такой шанс, сын. Ты умер и воскрес. Причем не перевоплотился в чужом теле» а сохранил в новой жизни старую внешность, старые способности и таланты, старые черты характера, обретя новое сознание и новые воспоминания. Это чудо! Сохранил всё кроме памяти о своей семье. Ведь именно из-за того, что я проживаю вторую жизнь – Мне не могут искусственно восстановить воспоминания, существовавшие во мне до пятнадцати лет. Ты же слышала, что сказал Александр Николаевич? Да, слышала. Ученые боятся, что при искусственном восстановлении в тебе может проснуться память, записанная в геноме в бытность, когда ты был Октавианом Августом. Но они не исключают, что память о современной жизни может восстановиться у тебя само собой. Сомневаюсь, что восстановится. Я уже три дня здесь, но по-прежнему будто нахожусь в чужом мире среди чужих людей. Разумом понимаю, что вы самые родные и самые близкие мне люди. А в груди эмоциональная пустота. Это эльф, несмотря на то, что проживает единственную жизнь, эмоционально живет вторую. Он знаком с Юлием Цезарем и водит летающий электромобиль. Эльф опять захохотал. У эльфа было благодушное настроение, ведь он в третий раз обрел брата. Эльф взял в ладони мою голову, повернул меня лицом к себе, уперся лбом в мой лоб. Енот тут же взобрался мне на плечи и улегся там, образуя подобие живого, пышного и горячего воротника. «А сколько тогда жизней живёшь ты, человек, стрелявший из автомата по динозаврам и защищавший от врагов средневековый Смоленск?» С улыбкой прошептал мне эльф и шутливо оттолкнул от себя. «Э-э-э!» – -э", воскликнула мама, когда толчок эльфа через меня передался ей. «Вы меня в реку свалить хотите?» Желая закончить неприятный разговор, она перевела его в новое русло. Папа повесил топоры на стену в своем кабинете. А мне в коллекцию отдал твой автомат. Ты не против? Топоры я оставлю себе. Я даже не мог представить, что кто-то, кроме меня, будет владеть топором моей дикарки. Автомат можешь забрать. Мне он больше не нужен. Сегодня вечером я его вычищу и смажу. А завтра с утра в тир. Ох, досталось ему. Он весь в царапинах от московицких сабель. Мне так не терпится пострелять из твоего оружия. Ты со мной? Спасибо за приглашение, но нет. Настрелялся на две жизни вперед. Если хочешь, я поеду с тобой и посмотрю на твои снайперские таланты. Я знал, что маме будет приятно мое присутствие, ведь она постоянно искала предлог, чтобы побыть рядом. Предлагаю соревнования. Мама игриво улыбнулась. «Могу поспорить, что талант снайпера тебе достался от меня». «Поспоришь и проиграешь, потому что наш отец из гальского племени Аулерков был непревзойденным стрелком из лука и великолепным фехтовальщиком», — гордо заявил эльф. «Все равно», — заупрямилась мама, — «ваши аулеркские таланты в Женьке усилены моей кровью». Мы не заметили, как за разговорами на мир опустился вечер. От беседы нас отвлек Арсен. Он неслышной поступью появился за нашими спинами. Его шаги тише, чем у мамы, но по выражению лица эльфа я понял, что он услышал его раньше, чем тот дал о себе знать мне. В этом весь эльф. Он слышал неслышимое видел невидимое и понимал непонимаемое. Если бы он был на месте первого в пережитом мной путешествии во времени, мы наверняка избежали бы добрую половину опасностей, выпавших на мою долю. Папа зовет ужинать. Надеюсь, вы помните, что ждать едаков когда еда готова, он не любит. Я не помню. Серьезно произнес я, и все захохотали. Захохотали по-доброму, без единой искорки негатива. Мы поднялись и не спеша пошли к дому. Мама держала меня под руку словно маленького, ашкет, уцепившись одной передней лапкой за мои волосы, второй пытался дотянуться до длинных локонов Арсена. «Арся, енот хочет к тебе!» – окликнул я брата. Тот, не оборачиваясь, отвел правую руку назад. Ловкий енот мгновенно перебрался по руке на плечи «Арсена» «А что ты помнишь, Генчик, о своей жизни до похищения?» Арсений стянул енота с плеч и понёс зверька перед собой, взяв его в охапку. «Есть кое-что, только я даже не знаю, настоящее это воспоминание. Или фантазия нарисовала мне картинки, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту?» «Расскажи об этом», — попросила мама. Я не любил откровенничать, считая это разновидностью слабости, но сейчас мною двигало обыкновенное любопытство. Мне самому было интересно, что из моих смутных образов являлось правдой. Четко помню, как выбежал на крыльцо с куском торта для Байрона. Затем вспышка и темнота. Я не понимаю, почему именно этот момент запечатлелся в моем мозгу наиболее отчётливо. В той жизни, что предшествовало этому, сохранились только ощущения тепла и любви. «Ты был любимчик», — перебил меня Арсений. «Особенно после того, как в нашем доме появился эльф. Он и меня баловал, но тебя, младшенького, холил даже больше, чем мама. Помню мишень для стрельбы из лука на лесной поляне, а также стенд для метания ножей и топоров». «Не уверен, но мне кажется, что на той поляне меня тренировал кто-то из вас». «Не тебя, нас», — снова пояснил Арся. «С эльфом всегда было чрезвычайно интересно проводить время. Помню многочисленные спортивные секции, которые, как я думаю, у меня была возможность посещать. Вот, наверное, и все». «Спорт был твоей страстью», — в голосе мамы звучала гордость. Но и в учебе ты был первым. Цезарь также отзывался о тебе, как о талантливом ученике. Ты и в Риме стремился быть во всем первым. В голосе эльфа звучали такие же нотки гордости, как и в голосе мамы. Как хорошо, что та малая крупица воспоминаний, таких неотчетливых, неявственных и порой меркнущих, замелькающей чередой ярчайших событий, все же оказались правдой. Жаль, что я по-прежнему не могу назвать их воспоминаниями, потому что они не несли в себе информации, свойственные образом прошлого. В них не было деталей, только расплывчатые ощущения и не более того. Большой раздвижной дубовый стол в столовой был заполнен блюдами со всевозможными салатами. За столом в ожидании нас и трапезы сидели Александр Николаевич и ОК. Впрочем, Окк вместе со всеми трапезничать не собирался. Все это время он не снимал защитного комбинезона и шлема, но не потому, что боялся шокировать нас своей внешностью, а потому, что земные бактерии могли причинить ему серьезный вред. Снимал защиту он только в своей сфере, где имелось дезактивационное и дезинфекционное оборудование, облучавшее входящего. Эти лучи не приносили вреда ему или людям, зато убивали все чужеродные микроорганизмы, находившиеся на одежде или покидавшие тела людей в процессе потения дыхания, когда мы находились у него в гостях. Когда мы все уселись вокруг стола, вошел папа, неся большое глубокое блюдо с горячим. Сегодня на ужин были котлеты с фирменной папиной подливкой и картофельным пюре в которую он добавлял свои секретные ингредиенты, отчего пюре получалось воздушным и необычайно вкусным. Все же, я думаю, главным ингредиентом его блюд была частичка его души. «Какая смесь одежды лиц с племен наречий состояний!» громко продекламировал он Пушкина, оглядывая присутствующих. Я знал это произведение Александра Сергеевича и даже читал наизусть отрывок из «Братьев-разбойников» на экзамене по русской литературе в приюте. Не потому, что мне нравилось это объёмное стихотворение, а потому, что оно было ёмким по смыслу, по содержанию. Мои слушатели в лице экзаменаторов и детей выпускного класса были воплощением этих разбойников. Для меня... Произносимый мной текст являлся обвинительной речью, а не литературным произведением. В папином исполнении две строчки из этого стиха наполнились новым юмористическим смыслом и подходили к нашему застолью весьма кстати. Мы ужинали. Моя семья перебрасывалась ничего не значащими фразами, наслаждаясь обществом друг друга. Молчали только я и Ок. Для молчания у нас была одна на двоих причина. Мы чувствовали себя чужими для непринужденной беседы в кругу людей, объединенных кровью и жизнью. Конечно, время могло бы стереть это отсутствие близости, только времени у нас с Оггом не было. Ок давно бы улетел, если бы не был связан со мной обещанием. Я задумал для нас с Оггом совместное мероприятие, вынудив его дать клятву, что перед тем, как отправиться в космическое путешествие, он сначала поможет мне. Мероприятие Огу было не по душе. Оно хоть и совместное, но от совокупности наших действий выгоду получу только я. Дело в том, что я решил покинуть семью, вернувшись в прошлое. Но сделать это без Огга был не в состоянии. По этой причине Огг оттягивался отправкой, давая возможность моей семье насладиться моим присутствием. Благородный Огг, он не знал, что завтра за завтраком я объявлю о своем намерении.